Да, о Рейнбери зашел и рассказал. Питер нахмурившись покачал головой. Ну и ладно, отозвался Миша. В интонации, с которой он это произнес, угадывалось, что с грустными делами покончено, и теперь можно заняться более веселыми. Фотографии у тебя? У меня, согласился Питер и потянувшись к ящику стола, извлек оттуда объемистую потрёпанную книгу в зеленой обложке. Бросив ее на пол, он слез со стула и сел рядом с Мишей.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 При том, что, наверное, никто не знал о Фоксе так много, как он, но чем больше Миша раскрывался перед Питером, тем загадочней становился. Когда-то Миша взбрело в голову рассказать Питеру о своем детстве, и постепенно из его воспоминаний возникла картина настолько удивительная, что Питер сначала принял все услышанное за некий смешанный с крупицами правды вымысел. Но сейчас он думал уже по-иному. Это была увиденная Мишей правда,